Кажется, еще ни разу я не видел лучшего стада животных. «Животных?» — спросила Катерина. «Сейчас объясню, что он имеет в виду», — вмешался Ноэль. «Он...» — «Будь добр, не трудись ничего объяснять за меня», — надменно сказал Паладин. «Я имею основания думать». «Вот всегда он таков», — подхватил Ноэль.